Глава двадцатая. Вероника, как обычно бледно-розовый? спрашивает Эльвира. Да, рассеянно отвечаю я, а потом восклицаю: То есть нет. Моя маникюрша замирает с тюбиком бледного лака в руке. Хочу чего-нибудь такого. Поняла? Эльвира расплывается в улыбке. Наконец-то. И она начинает метать передо мной тюбики. Смотри, алый, тебе пойдет, ты брюнетка. Я скорее темная шитенка. Все равно красный во всех оттенках твой. А если... Синий, с таинственным видом шепчет Эльвира. Глубокий. И стразы. Нет, стразы не надо, — испуганно восклицаю я. А говорила, хочешь чего-нибудь эдакого? Разочарованно вздыхает маникюрша. В итоге я снова выбираю розовый, чуть более яркий, чем обычно, и соглашаюсь на белые цветочки. Красиво по оттенкам похоже на букет голландских пионов, которые мне сегодня доставил курьер от мужа. Вчера, ох, когда я вспоминаю прошлую ночь, по телу разливается сладкая из тома. Это было волшебно. А началось все с того, что Максим сказал. Давай забудем обо всем. О беременности, о детях. Просто забудем. Только ты и я. И наша любовь. «Боже, как романтично. Я уже и забыла, что мой муж может быть таким. А утром еще и цветы. Так необычно. Раньше, в начале наших отношений, такие жесты не были редкостью. Но в последнее время, разве что по праздникам. Нет, это нормально. Обычная семейная жизнь. Я не вижу ничего плохого в том, что мы привыкли друг к другу и не сгораем от страсти каждую секунду. Мы же не влюбленные подростки». Ровные и спокойные отношения — это прекрасно. А в последний год у нас вообще был спад. Тем ярче этот контраст, тем острее ощущается новый всплеск чувств. Почти второй медовый месяц, который продолжится через три недели, когда у Максима начнется отпуск. Я тоже к тому времени планирую закончить основные проекты и сделать перерыв. Сегодня за завтраком мы обсуждали, куда поедем. Давно я не была в таком прекрасном настроении, а сейчас, перейдя от маникюрши к парикмахеру, я с удовольствием смотрюсь в зеркало. Волосы блестящие и гладкие после салонного ухода. От моей обычной пушистости не осталось и следа, а впереди еще маски для лица. Я чувствую себя женщиной. Впервые за долгое время. Любимой и желадной. Просто женщиной, не будущей матерью. Это пока отложим. О, новые сережки, слышу я голос Эльвира, уже одеваясь после всех процедур. Красотища, белое золото. Ага, мой подавил, отвечает ей, кажется, Ольга. А чего такая недовольная? Да подозрительно это. Никогда он ничего просто так не дарит, небось, опять загулял. Виноватый муж лучший муж, смеется Эльвира, а Сергей крутые, потребуй к ним колье. «Блин, зарекалась же ходить в этот салон. Вечно они настроение испортят. Но больно уж хорошо Эльвира делает ногти. Да и расположение очень удобное. Рядом с домом. Но теперь я невольно вспоминаю цветы Максима. Давно не было таких жестов с его стороны. С чего вдруг сейчас? Да чтоб эти сплетницы провалились. Я не дам злобному демону ревности снова захватить меня. У нас все хорошо, а будет еще лучше». И все же, если подумать, Максим был какой-то странный сегодня утром. У меня все время было такое чувство, как будто он хочет мне что-то сказать, но не решается. Или наоборот, как будто он думает о чем-то и хочет это от меня скрыть. На сердце вдруг становится неспокойно. Меня охватывает ничем не объяснимое дурное предчувствие. Опять я себя накручиваю. И все же, вместо того, чтобы войти в свой подъезд, я сажусь в машину. Поеду на работу к Максиму. Просто хочу его увидеть, чтобы успокоиться. И пусть она ценит, как шикарно я выгляжу.